Ровное, как стол, поле на противоположной стороне дороги буквально усеяно гранитными стелами Одни из них еще стоят прямо, другие лежат, расколовшись на несколько кусков на земле. Высота самого крупного из них составляет около 4 метров. Эти стелы как считается, отмечают местонахождение гробницы царицы Савской. Существуют ли археологические находки, подтверждающие справедливость этого утверждения? В местности, изобилующей стелами, не найдено никаких следов захоронений. Изучение несущих стен дворца показало, что время их возникновения следует отнести к первому веку нашей эры, то есть спустя как минимум на тысячу лет позже царя Соломона. Но подобная датировка не устраивает нашего гида. Он, как и прочие жители Аксума, твердо убежден в том, что именно здесь некогда находилась резиденция царицы Савской. Следующая наша цель – Май-Шум, огромное восходящее к дохристианской эпохе искусственное озеро, о котором местные жители в один голос говорят – что она некогда служила купальней той же царицы, царицы Савской. Необходимо было невероятное напряжение сил и изнурительный труд, чтобы высечь в монолитных скалах столь обширный водоем, который ныне, как и тогда, более двух тысяч лет назад, в периоды длительных засух, служит источником воды для жителей города и его окрестностей. Однако и на этой колоссальной цистерне нет никаких подтверждений того, что ее выстроили в Аксуме именно царица Сабская, именуемая в афиопских легендах Македа. Туристам, приезжающим сегодня в Аксум и видящим перед собой скопление убогих хижин, требуется немало фантазии, чтобы представить себе, что здесь... В этой убогой глуши некогда мог находиться один из центров процветающей культуры. В период с первого по шестой века нашей эры Аксум принадлежал к числу крупнейших и могущественных держав античного мира, в котором христианство стало государственной религией, начиная с IV века. Аксумское царство поддерживало торговые связи с Египтом, Индией, Цейлоном и Китаем. Именно в Аксуме на протяжении более чем тысячи лет происходили церемонии коронации эфиопских монархов. Все это реально исторические факты. Что же касается периода до Рождества Христова, то в жизни Аксума в ту эпоху сохранились только предания. Хотя, согласно одной из легенд, дед Менелика Сеа Каусия жил и правил в Аксуме еще в XI веке до нашей эры. Сегодня достоверным временем основания Аксумы считается II или III век до нашей эры. Для того, чтобы город мог считаться столицей царства царицы Савской, подобные даты явно слишком запоздалые. Да и вообще в Эпиопии во времена жизни царя Соломона еще не существовало государственной структуры, способной выдвинуть столь незаурядную личность, как царица Савская. Утверждение о том, что царица действительно жила здесь, в Аксуме, около 3000 лет тому назад, по-видимому, покоится на глиняных ногах. Лишь археологические находки той эпохи могли бы хоть сколько-нибудь поднять в наших глазах правдоподобность этой легенды. До недавних пор археологи практически не занимались изучением Аксума, и между тем в его земле покоится множество памятников и развалин, восходящих к незапамятной древности и ожидающих, когда же они наконец будут раскопаны. Известно, что в Аксоме существуют подземные ходы и лабиринты,